Признание Магды Геббельс. Друзья уехали домой, машина снова стояла в гараже. Наконец я могла целиком и полностью посвятить себя новому делу. Почти каждый день мы с Герхардом Менцелем работали над сценарием фильма «Мадемуазель доктор». В середине сентября должны были начаться съемки в павильон о киностудии Уфа в Бабельсберге. Примечание. Бабельсберг. Киногородок на западной окраине Потсдама, где в 1917 году была основана киностудия «Уфа». При фашизме работа «Уфа», попавшей под непосредственное подчинение Геббельса, стала частью программы внедрения нацистской идеологии во все сферы жизни. В мае 1946 года на базе ликвидированной «Уфа» была создана киностудия ГДР «Дефа». В свою очередь «Деффа» была закрыта в 1996 году, после падения Берлинской стены. Однако созданная при ней прокатная фирма «Прогрессфильм Ферляй» продолжала существовать. Генеральным директором киностудии «Бабельсберг» стал кинорежиссер Шлёндорф. В результате финансового кризиса в 2004 году студия была продана с аукциона французской компании «Вивенди», Шлёндров стал собственником творческой части студии. Вдруг, к своему удивлению, я получаю из рейс-канцелярии приглашение на воскресную экскурсию в Хайлигендам. Примечание. Хайлигендам – городок на побережье Балтийского моря вблизи Ростока. В ней примет участие Гитлер. Никаких деталей мне не сообщили. Об этой экскурсии я мало что запомнила Только то, что мы ехали в Хайлигендам на двух машинах. В первый Гитлер с Геббельсом, фотографом Генрихом Хоффманом и Брукнером. Примечание. Брюкнер Вильгельм. 1884-1954. Член НСДАП с 1922 года. С 1934 года личный шеф-адъютант Гитлера. «Обергруппенфюрер СС», снят с поста в 1940 году в результате интриг Бормана. Во второй «Госпожа Геббельс и я», а рядом с водителем адъютант Геббельса. У меня осталось ничем не омраченное впечатление от беседы с Магдой Геббельс. После того, как мы поболтали о моде, косметике и киноартистах, она разоткровенничалась и начала рассказывать о своей жизни. Призналась, что вышла замуж за Гиббельса только ради того, чтобы иметь возможность чаще видеть Гитлера. «Своего мужа я, конечно, люблю», — сказала она, — «но мое чувство к Гитлеру сильнее, за него готова отдать жизнь. Я нахожусь во власти фюрера до такой степени, что развелась с Гюнтером Квантом, с которым мы жили очень хорошо. Мне ничего не стоит отказаться от богатства и роскоши. У меня было только одно желание — быть ближе к Гитлеру». поэтому я устроилась в секретарши к доктору Геббельсу. Лишь после того, как мне стало ясно, что кроме Гелли, примечание Раубаль Гелли, 1908-1931, двоюродная племянница Гитлера, дочь его сводной сестры, объявленная фюрером после ее самоубийства женщиной его мечты, своей племяннице, смерть которой нанесла ему сильнейшую душевную травму, Гильдер не может полюбить ни одну женщину, только, как он говорит, свою Германию. Я согласилась на брак с доктором Геббельсом. Об этих словах я вспомнила, когда услышала о страшном конце ее семьи в рейхсканцелярии, где Магда, узнав, что гитлер застрелился, взяла с собой в небытие шестерых детей, которых безмерно любила. «Почему госпожа Геббельс была со мной столь откровенна, я и сейчас не знаю». Что касается всего остального, то я помню только, как машины остановились перед гостиницей. Гитлер со смущенно улыбавшимся Геббельсом поприветствовали меня. От Магды я узнала, что эту экскурсию устроила фрау фон Дирксен, покровительница Гитлера, чтобы познакомить его со своей племянницей, баронессой фон лаферт Это молодая, очень красивая девушка, по слухам, принадлежала к числу немногих женщин, перед которыми Гитлер преклонялся и которых уважал.